Глава 7. Нина Портниха жила в многоэтажном доме в Челси. Анетта сейчас торопилась к ней. Это было утро следующего дня. Весенняя погода оказалась так хороша, что Анетта решила проделать пешком весь путь от Камбден Хилл Сквер, и сейчас приближалась к нужному ей дому. Девушка шла быстро широкими шагами, а то и вовсе пускалась бегом. На ходу она размахивала руками и даже иногда задевала ими прохожих. Анетта знала, какая она стройная, изящная, цветущая. И прохожие, смотревшие на нее, а затем оборачивавшиеся ей вслед, подтверждали это. На бегу грудь ее наполнялась предчувствием блаженства, таким сильным, что она буквально задыхалась и зажмуривала глаза. Нина слыла опытной портнихой, с вполне умеренными ценами. Когда Аннетта собиралась в Англию, не немыслившая жизни без личной модистки, сказала дочери: «Отыщи себе хорошую портниху, но не слишком дорогую. Я имею право тратить много денег на наряды, но ты, девушка, нет. Обратись к Розе, она тебе посоветует". Роза порекомендовала Нину, и Аннетта осталась довольна. Нина была скромна, терпелива, спокойна, а в том, что касалось работы, управорна, наделена пониманием изящного и неистощима на выдумки. Аннетту однажды посетила мысль, что из Нины могла бы получиться прекрасная камеристка. И она тут же представила себя в роли богатой путешественницы, объезжающей Европу в сопровождении Нины, исполняющей роль доверенной служанки. Но это были фантазии не более, к тому же Нина по-прежнему оставалась для Аннетты загадкой. Хотя эта маленькая партнёршка вела себя по отношению к девушке безукоризненно, то и временами казалось, что на самом деле Нина испытывает к ней самую настоящую неприязнь. Аннетта относила Нину к прослойке, как она выражалась, беженцев откуда-то. Нина говорила с очаровательным и вместе с тем загадочным иностранным акцентом. Аннетта заговаривала с ней на немецком, на французском, Но всякий раз Нина вежливо, но решительно отвечала по-английски и более ничего не объясняла. Это была женщина небольшого роста, со смуглой кожей и темными прямыми волосами, покрашенными в блондинистый цвет. Руки у нее были покрыты густыми темными волосками, которые она тоже осветляла, и вся она была похожа на какого-то маленького игрушечного зверька. Аннетте всегда хотелось ее погладить. Девушка никак не могла так же понять, сколько лет Нине, а знать возраст того или иного человека Анетте было необходимо, потому что только после этого она определяла, куда этого человека поместить относительно себя. Что касается Нины, Анетта постоянно колебалась и в конце концов решила, что той может быть лет 29. Эта неуверенность смешивалась с другими сомнениями, отчего в ее отношениях с Ниной таких радушных Неизменно присутствовала легкая напряженность. В глубине души Анетта относилась к Нине со смесью покровительственности, настороженности и презрения. Она не могла избавиться от чувства, что Нина такая мелкая не только снаружи, но и внутри. И сама удивлялась собственным подозрением невесть откуда взявшимся. Прежде она ни о ком так не думала. Таких мыслей у нее раньше не было. И они оказались какими-то липучими. Аннетте нравилось думать, что Нина будет шить для нее всегда. У нее вообще было какое-то мистическое отношение к собственной одежде. Ей хотелось, чтобы на нее шили, шили и шили бесконечно, ну вроде как для принцессы над преданным, которой все портные королевства трудятся день и ночь. Анетту восторгало предчувствие, что скоро она насладится плодами труда чьих-то рук. готовящих подарок именно ей и только ей. Может быть, в этом и заключалась для Нетты сущность свободы. Предположение, что поток иссякнет и придется довольствоваться тем, что есть, просто выводило ее из себя. Поэтому она в детстве наотрез отказывалась слушать сказки, где рассказывалось о пустынях и необитаемых островах. По этой же причине она ссорилась с Николасом, которого всегда увлекала идея для Анетты невыносимая оказаться именно на необитаемом острове и пользуясь лишь собственным умом и наличными скудными средствами, попробовать выжить. В том, что касалось нарядов, Анетта решительно противилась самоограничению, и как бы ни был велик ее гардероб, а он уже был огромен, намек, что придется надевать что-то во второй раз, был для нее подлинной мукой. Нине принадлежала большая светлая комната на самом верхнем этаже, и Аннетта остановилась перед дверью, тяжело дыша. Дверь отворилась, и перед девушкой возник прямо-таки лес из платьев. Комнату крест-накрест пересекали укрепленные под потолком стальные брусья, с которых свисали наряды в различных стадии завершенности. Когда Аннетта вошла, ветерок пронесся по рядам шёлков и бархата. Как лёгкий вздох, улетевший в глубину комнаты, к блеснувшему возле стены зеркалу. В светлом прямоугольнике высокого, упирающегося в потолок зеркала, отразилась толпа белых полунагрудных манекенов, одетых и обнаженных, среди которых Анетта с расширенными от восторга глазами уловила и свое отражение. Эта комната оставалась для Аннетты загадкой. Живет ли Нина именно здесь? На этот вопрос она не могла ответить. Кроме платьев и ножной швейной машинки, в ней ничего не было, если не считать какой-то скудной мебели и нескольких личных предметов. Самым заметным из них было висевшее над дверью искусно вырезанное деревянное распятие. Эта вещь смущала девушку. Родители Аннеты относились к религии индифферентно, но сама она одно время посещала монастырскую школу и кое-каких предрассудков набраться успела. Она даже завела привычку молиться на ночь и молилась, пока не поймала себя на том, что слова произносит с каким-то странным ехидством. И в страхе молиться прекратила. Вскоре после этого Николас взялся доказать ей, что идея Бога весьма и весьма противоречива. И она сочла доказательство вполне убедительным. И все же присутствие распятия беспокоило Аннету, мысль, что Нина верит в Бога. Почему-то было ей неприятно. На стук двери, Нина, ступая неслышно, вышла из чаще одежд. Мисс Кокейн», — с улыбкой произнесла Нина: "А я только о вас подумала. Вечернее платье готово к примерке". "Благодарю вас, Нина", ответила Аннетта. "Значит, можно примерить прямо сейчас? Я прошу прощения, что не предупредила о своем визите". Нина отодвинула подальше висевшие слева и справа одежды. И в центре комнаты образовался широкий коридор, по которому Анетта прошла к зеркалу. Портниха последовала за ней. Глянув в зеркало, Аннетта увидала голову Нины у себя над плечом. Один из манекенов был одет в аннеттино вечернее платье с низким вырезом, сшитое из парчи цвета морской волны. При виде наряда Аннетта, позабыв обо всем на свете, прямо завопила от восторга. Я хочу надеть как можно быстрее. Надо еще кое-что доработать, сказала Нина. В талии явно придется сузить, ведь вы такая тоненькая, мисс Кокейн. У меня манекенов с такой узкой талии нет. На вас будет смотреться куда лучше, чем на манекене. Нина всегда старалась польстить Аннетте. Аннетта выпрыгнула из своей юбки, под которой обнаружилась еще нижняя шелковая, в красно-белую клетку. Потом сбросила блузку и стащила с шеи алый шарф. И все это она проделала быстро, стремительно, как в детстве на пляже, когда ей не терпелось окунуться в воду. Скорее, крикнула Анетта, скорее, скорее. Нина осторожно отшпилила платье от манекена, эти с виду бесформенные лоскуты она перебросила через руку, поднесла к зеркалу, перед которым стояла Анетта. поставив ступню перед ступней, руки свесив свободно, словно цирковой акробат перед прыжком. Нина начала приспосабливать детали. И почувствовав прикосновение к коже холодной скользящей материи, Анетта закрыла глаза от наслаждения. Когда она их вновь открыла, то увидала себя преображенной. Это было не платье, а прямо триумф Барчовая ткань, охватывая узкую талию Аннетты, к подолу постепенно расширялась, останавливаясь на дюйм или два над ладышками, а глубокий овальный вырез переходил в высокий воротник, оттеняющий точеную девичью шею. Между строгим закрытым лифом и высоким воротником виднелась грудь, и от этого возникало странное впечатление элегантной одетости и в то же время обнаженности, но именно такого впечатления Аннетте и хотелось. Чудесно, сообщила она Нине. Именно о таком я и мечтала. За такое платье и умереть не жалко. Нина оценивающе оглядела свое произведение, ей оно тоже нравилось. На мгновение Анетта словно куда-то исчезла, превратилась в еще один манекен, слилась с этим платьем. "Да", пробормотала Нина. "Неплохо". Набрав полный рот булавок, портниха начала подгонять ткань вокруг талии и прикалывать лиф к юбке. Чувствую, как платье все плотнее и плотнее прилегает к телу, в виде своей груди, поднимающиеся все выше, как корабль на волне прилива. Аннетта ловила себя на мысли, что влюбляется в Нину. Все еще сжимая булавки, Нина минуту стояла позади, обозревая в зеркале свое творение. И вот как раз в эту самую минуту Аннетта уловила, что еще кто-то вошел в комнату. Какой-то мужчина. Вошел и остановился у дверей в дальнем конце одежной аллеи. Аннетта заметила его в зеркале, в котором отражалось теперь уже три головы: Ее собственная, совсем близко, ярко освещенная, дальше чуть в тени Нинина и совсем далеко в некотором тумане голова незнакомца. Аннетта поняла, что он смотрит прямо ей в глаза. Спустя мгновение Нина, кинув взгляд в зеркало, тоже заметила его и оглянулась. При этом Аннетта успела уловить на ее лице какое-то сложное выражение, то ли гнев, то ли испуг, а может и то и другое одновременно. Незнакомец направился к ним. Чувствуя себя в своем зеленом платье по-королевски, Анетта и не подумала повернуться. Просто по мере того, как он приближался, она с любопытством наблюдала за его отражением. Отодвинувшись в сторону, Нина привалилась к плотной стене одежд. Остановившись рядом с ней, мужчина кивнул и устремил взгляд прямо на отражающуюся в зеркале Анетту. Теперь она имела возможность разглядеть его. Безусловно, она видела его впервые и тут же заметила в его лице подробность, мгновенно затмившую все остальные: у этого господина один глаз был голубой, а другой карий. Чуть приподняв тяжелую юбку, Анетта медленно повернулась. Она взглянула на Нину, потом на загадочного визитера. А тот, в свою очередь, разглядывал ее причем без всякого смущения. Он был худощав, русоволос, с небольшими усиками, с мягко очерченным ртом. Аннетта и хотела бы, но никак не могла оторвать взгляд от его глаз. В голубом не было ни капли карева, а в карем ни капли голубого. У каждого был свой безупречно чистый цвет. Это значит, существовал профиль с голубым глазом и профиль с карем, а все вместе, будто два лица, соединившихся в одно. Познакомь же нас, Нина, обратился к портнихе страны незнакомец. Мисс Кокейн, проговорила Нина. Мистер Фокс, Нина пробормотала это с каким-то отчаянием и провела рукой по губам. А когда отняла руку, оказалось, что на ней кровь. Должно быть, при виде Фокса она так растерялась, что позабыла о булавках и проколола себе губу. У Анетты, которая каждый год слышала тысячи новых имен, была при всем этом неважная память. Фокс. Где-то в связи с чем-то она эту фамилию, конечно, слышала, но с чем? Этого она не могла припомнить. Здравствуйте, как поживаете? обратилась она к Фоксу и протянула ему руку. Она все еще дивилась его глазам. Вот бы мне такие, подумала она. Меня бы тогда ни с кем не спутали. Галантно склонившись, мужчина поцеловал ей руку и несколько отступил назад. "В вас есть сходство с вашей матерью", заметил он. Фокс говорил без акцента, но как-то излишне правильно, что само по себе выдавало в нем иностранца. Анетта, которой эти замечания насчет сходства с Марсией давно были не в новинку, Тут же решила, что Фокс это просто очередной поклонник матери, и сразу же потеряла к нему интерес. "Очень мило", небрежно бросила она. Фокс отступил в сумрак свисающей одежды и остановился там, как на опушке леса. "Можно стул?" обратился он к Нине. Стул был принесен, и он сел там же, где раньше стоял, положив ногу на ногу. "Вы чем-то здесь занимались?" сказал он. "Так продолжайте, не обращайте на меня внимания". Нина минуту стояла неподвижно, казалось, она вот-вот закричит. Потом подошла к зеркалу, развернула Анетту, словно та была манекеном, и вновь склонилась над платьем. Аннета вдруг почувствовала себя совсем беспомощной. Нина поднимала ей руки, опускала, поворачивала ей голову во все стороны. Аннета ощущала себя деревянной куклой. Она попыталась в зеркале уловить выражение на лице мужчины. Но тот сидел окутанный тенью. Да тут еще Нина развернула ей голову в другом направлении, да так резко, словно это была не голова, а мяч, который ей хотелось от всей души отфутболить подальше, куда-нибудь в угол комнаты. Вот Нина схватила Анеттину левую руку и подняла ее, вот сжала правую и согнула в локте. И все время везде на своем теле Анетта чувствовала партнихины руки прокалывающую материю. Время от времени уколы доставались и ей. Она видела себя в зеркале с задранными, как у куклы, руками и казалась себе ужасно нелепой. И ей все больше хотелось тоже кого-нибудь уколоть. И тут память кое-что подсказала ей. "А вы случайно не Миша Фокс?" спросила она. "Совершенно верно", раздался голос у нее из-за спины. Фокс она уловила блеснул улыбкой, но больше ничего не сказал. Кажется, вы знамениты какими-то подвигами, продолжила Аннетта. Но боюсь, мне их не вспомнить. У меня очень плохая память. И неудивительно, что вы не можете вспомнить, ответил Миша Фокс. Потому что на самом деле я не знаменит ничем в частности, я просто знаменит. Прекрасно, произнесла Аннетта. Надеюсь, мне удастся добиться того же, поскольку я несомненно никогда не прославлюсь чем-то особенным. Все, на что я надеюсь, это просто прославиться. Анетта почувствовала себя дерзко и от этого испытала удовольствие, составленное из приятного возбуждения и стыда. Миша Фокс сказал: "Это нетрудно» и снова улыбнулся. Он был мягок и покладист, но именно это раздражало Анетту. В нем не ощущалось никакого напряжения. Он просто сидел и наблюдал за Аннеттой, как можно наблюдать за птицей. И тут Аннетта поняла, что Нина вынимает булавки, собираясь снять с нее недошитое платье. Аннетта опустила руки и невольно прижала ткань к груди. "Стойте спокойно, мисс Кокей, а то уколитесь", бесцветным голосом произнесла Нина. Она распрямила девушке руки и подтолкнула ее к зеркалу, так что Аннетта стала похожа на готовящегося нырнуть человека. Аннетта стояла выпрямившись, Нина извлекла очередную булавку, и тяжелая юбка упала на пол. После этого портниха принялась осторожно откреплять лиф. Анетта глядела на свое отражение. Подобно тому, кто, оказавшись на высокой горе, спасается от головокружения тем, что глядит строго вперед, Анетта сейчас старалась смотреть прямо себе в глаза. Она затаила дыхание, и на секунду те двое перестали существовать. Осторожно двигая Анеттиными руками, Нина сняла лиф. Потом подобрала с пола блузку и юбку, так беззаботно сброшенные девушкой в начале примерки, и почти швырнула ей. Анетта поспешно надела все на себя. Она поняла, что над ней одержали победу, и покраснела от стыда. Нина обратился Миша к портнихе: "Нельзя ли чаю для нас с Аннетой?" Не глядя ни на Мишу, ни на Аннету, портниха повернулась и вышла из комнаты. Миша сидел, как и прежде, в несколько ленивой позе, подвернув одну ногу под себя. И в этой позе чувствовалось больше женственности, чем мужественности. Он поднялся неторопливо и свободно, как поднимается животное, и вошел в яркий круг света возле зеркала. Аннетта заметила его губы, тонкие, подрагивающие. Она глядела на него с беспокойством и удивлением. Миша Фокс тем временем изучал ее лицо. Потом улыбнулся ей, протянул руку, взял за плечо и повернул таким образом, чтобы больше света упало на нее. Анетта отпрыгнула в сторону. "Не прикасайтесь ко мне", крикнула она. И этот крик соединил их теснее, чем любое физическое движение. "Простите", сказал Миша. "Мне просто захотелось увидеть ваше лицо". Они стояли друг перед другом на расстоянии нескольких шагов. Аннетта чувствовала, что плечо горит в том месте, где Миша прикоснулся к нему. Мужчина перестал улыбаться. Она видела его голубой глаз, кари был в тени. «О!» — вырвалось у Аннетты нечто похожее на стон. Она прижала руку к голове. Нина вошла с чаем. Повернувшись к ней, Миша завел какой-то вежливый разговор. Аннетта отодвинулась от них на несколько шагов. Бархатный подол мазнул ее по щеке. Что-то капроновое прозрачное повисло перед глазами. Ей хотелось оказаться как можно глубже в платином лесу, хотелось спрятаться в его чаще. Она вдруг поняла, что не знает, куда девать собственное тело. Девушка схватила свой шарф и сумочку и начала рыться в ней, отчасти чтобы создать видимость хоть какого-то действия, отчасти в надежде отыскать какой-то магический талисман, способный ослабить непостижимую боль нынешней минуты. Она наткнулась на пудреницу и принялась пудрить нос. И тут Нина ткнула чашку с блюдцем ей в руки, так что пришлось положить сумочку на пол. "Пожалуй, я слишком задержалась", сказала вдруг Анетта. Портниха и Миша Фокс взглянули на нее. Анетта бросила на Фокса вызывающий взгляд. "Опаздываю навстречу», — добавила она. "Надеюсь, вы подвезете меня на вашем автомобиле". "Увы", с мягкой улыбкой ответил Миша. Я пришел сюда пешком, но я был бы чрезвычайно рад оказать вам услугу. Я могу позвонить и вызвать для вас такси. Нет, сказала Аннетта. Не беспокойтесь, как-нибудь доберусь. Прощайте. Она промчалась по одежной просеке и вылетела за дверь. Дверь захлопнулась, и от пронесшегося ветерка ткани взраптали, закачались и зашелестели шелковыми, бархатными нейлоновыми голосами. Миша Фокс неторопливо пил чай, а взгляд его бродил вокруг: с распятия, перемещаясь на швейную машину, а со швейной машины на бледные высокогрудые манекены, и наконец остановился на Нине, упорно не отрывавшей глаз от чашки. Прошло довольно много времени, прежде чем она решилась поднять глаза на Мишу.